Мордахей знал людей, знал Амана и понимал, какими последствиями грозит его непокорность. Почему же он не сломил свою гордыню и не избавил свой народ от опасности? и Иегуде нелегко было сохранять невозмутимое выражение. Он знал, что и его считают высокомерным. Да и ни от кого из гостей не могло ускользнуть. Знаменательное подобие между судьбой его, с доней Иракель, и Мордахея, с Исфирью. Без сомнения, его уподобляют Мордахею. И в то время, как дон виниамин порицал Мордахея за гордыню, у Ягуды возникло обидное подозрение. Ему была дарована милость облагодетельствовать талетских евреев, но, может быть, Они, тем не менее, смотрят на него глазами раба Бетовия с ненавистью и омерзением. Мордахея никто не осуждал за то, что он послал приемную дочь во дворец и на ложе к языческому царю. Но Мордахей жил много столетий тому назад в отдаленном городе Сузах. Он же и Ягуда живет теперь, и до Галианы расстояние не больше двух миль подозрительным взглядом всматривал сон в лица гостей и подозрительнее всего поглядывал на дона Ввиньяамина. Его он вообще сильно недолюбливал. В холодном и вдумчивом взоре юноши не было того благоговения, на какое вправе был рассчитывать такой человек, как и Еуда ибн Эзера. Но нет, у его гостей не было недоброжелательных мыслей с каким жаром они опровергали Дона Виньамина. Защищая Мордахея, они защищали его и Ягуду. И он с удовлетворением увидел, они не злобствуют на него за то, что он облагодетельствовал их. В самом деле они нашли страстные доводы в защиту милого их сердцу Мордахея. Будь Мордахей гордецом! Разве стал бы он скрывать, что царица — Его племянница и приемная дочь. И разве гордец стал бы смиренно, точно нищий, сидеть у ворот царских? И он воспитал в духе смирения. С великим смирением! А сложной самоуверенностью отважилась она совершить тяжкий путь к царю, который мог стать для нее путем к смерти. В изустном предании сохранилась ее молитва. «Тебе ведомо, Господи!» что я не льстилась на великолепие царского дворца. Нет, воистину нет. Подобно тому, как женщине противной одежды, которые она носит в те дни, когда бывает нечистой, так и мне претит носить пышное царское платье и золотой венец. С тех пор, как я здесь, у меня нет иных радостей, как только в Тебе, Господи. И ныне... Господи Боже мой, утешитель обремененных, помоги мне в горести моей. Дай мне умилостивить языческого царя, перед которым я трепещу, как агнец перед волком. Недоверие и гудорас сеялось. Нет, толецкие евреи не желают ему зла. Они видят в нём человек, человека подобного Мардохею, человека который велик среди евреев и отличен от всех своих братьев, который желает добра своему народу и печется о благе для всего своего племени. «Уж не возвеличился ли ты, думай, любезный Иегуда?» — спросил его Муса. «Не возомнил ли себя Мардахеем?» «Ты сказал». Не то в шутку, не то всерьез, — ответил Иегуда. Он лег спать счастливый и утомленный. Но ум его не переставал работать и во сне. Когда он проснулся на следующее утро, из впечатлений и ощущений минувшего дня у этого удивительного многогранного человека вырос замысел, полезный для его дела — Аман бросил жеребий, чтобы узнать, на какой день придется избиение евреев. Но жребий показал день их спасения и возвышения. День, на который пал жеребий, праздник пурим евреи называли днем Исфири.